Дорога в деревню оказалась долгой. В основном из-за того, что первые два часа автомобиль банально простоял в пробке. Кто? Несколько раз мимо мчались легковые автомобили с мигалками, из-за чего Владислав начал нервно сжимать пластиковую бутылку. Идея создания мирного хранилища бутылок ушла у него на второй план. На первый пришла идея создания гранат с чертями. Швырнул такую гранату во врага, и пусть его черти сковородками дубася до скончания веков. К началу третьего часа стояния в пробке Владислав плюнул на все и уже приготовился открыть крышку и швырнуть бутылку в очередной автомобиль с мигалкой. Но тут, словно по щучьему веленью, пробка стала рассасываться, и Геннадий повез команду к цели с увеличивающейся скоростью. Бы. А когда автомобиль выехал за город и вокруг раскинулась прекрасная, но однообразная природа, заскучавший Макар незаметно для самого себя переключился с осмотра окрестностей на разбивание коленок Наташи. Макар... А? Что? Хватит пялиться на мои коленки. Тьфу ты! Не извини, но здесь больше не на что смотреть. Точнее есть, но не могу же я пялиться на твою почти плечи. Это не культурно. Ты просто смотри в окно. Там тоскливо и однообразно. Лес-поляна, лес-поляна. А мои коленки разнообразнее и не тоскливые? Да, они грациознее и приятнее для глаз. А, вот как? Хорошо, я разрешаю тебе пялиться на меня во все глаза. Серьезно? Да, серьезно. Но с одним условием. После деревни едем в ЗАГС подавать заявление. Какое заявление? Самое обычное. О регистрации брака. <связь> <связь> Ты знаешь, за окном не такой уж и скучный вид. <связь> Протроллили, Макара. По самое не балуйся. <связь> я начинаю уважать Наташу еще сильнее и сильнее. Смотрите, мужики, да уважаетесь, пока не обнаружите, что она оказалась в директорском кресле и управляет фирмой своей жесткой рукой. Ну, для начала ей нужно будет получить такие же способности, как и у меня. А да, там уж видно будет. Значит, в ЗАГС не хочешь? Любование коленками – не повод идти в ЗАГС. Смотри, второго шанса не будет. А вот и деревня. Где? Где? Вон там. За поворотом. Так, закрываем окна. Сейчас пылище поднимется. Пять минут, и мы на месте. Команда прильнула к стеклам, высматривая деревню среди деревьев. Несколько минут ожидания, и перед ними появились серо-черные, местами с дырами, крыши старых деревянных домов. Кеннадий уверенно проехал мимо половины деревни и направился прямиком к дому сохранившемуся лучше остальных. С целыми окнами и крышей дом казался новостройкой по сравнению с остальными. Приехали! Боже, какой ужас! Разве это ужас? ужас. Это в городе, во дворах и подъездах ужас! Это так, цветочки! Через сто лет чистое поле будет! Добро пожаловать, дамы и господа! В этом доме я с друзьями всегда останавливаюсь, когда приезжаю на рыбалку Комната дальше В боковую дверь уходите Дверь, которая прямо ведет в кладовку А я пока дверь закрою А неплохо вы тут устроились А у вас уютненько Даже занавесочки на окнах висят Откуда? Однажды с двумя рыбаками жены увязались Один ляпнул, что у нас тут крутое заведение С блэкджеком и прочим сопутствующим Они переполошились и решили разобраться С этим прочим сопутствующим Ну уж конечно, досталось сразу Но потом... Они приехали сюда и увидели, что тут кроме старых табуреток и лопаты для выкапывания червей ничего нет. В качестве извинений навели порядок и вот эти занавески повесили. Впечатляет. Ой, а табуретка не сломается? А ты на ней не раскачивайся. Это же не кресло в твоем кабинете. Так, вы пока сидите, я пойду чайковский печу Владислав пропустил команду вперед и вошел в комнату последним. Поставил на пол спортивную сумку, поднял голову и застыл от страха. В углу комнаты, никем не замечаемые, стояли два призрака. И выражения их лиц не предвещали присутствующим ничего хорошего. За полчаса до появления команды в доме Кикимора и Леший сидели на табуретках и обсуждали свои нынешние дела. Неплохое место ты отыскал. Я думал, люди сюда уже больше не вернутся. О, это все здешний домовой Ван Иваныч. Жил в себе не то жил. А тут какие-то рыбаки пожаловали. Устроили тут во домик во, не этот дом для себя берёг. Люди ему тут даром не нужны. А нет вот какой себе дома. <связь> Ох. Как ему не давал ни Он вот ей пал энергии. В мёхолодном городе ни Высосает столько энергии, что они не замечают А в нашей глуши и целиком их энергию отобрать не грешно А трупы куда? К, к, к одиному в болото, туда и его корень, и все ходило Может не стоит так? Сразу все этот раз, леший, я давно скажу, как старуха ветром сдувает Пора сил набраться и в город податься. Говорят там не пуганых людей, хоть поедом ешь. Хочешь, полностью у каждого забирай, а хочешь по верхам пройдись, и никто из наших слов-то не скажет. А мне сейчас немало энергии потребуется, чтобы молодость вернуть. Потому тебя и привёл. Ой, кстати, Миша. Ай, доброе дело, не стоим в твоём стиле. Чего за хочешь? <рых> Ты же в курсе, городская нежить не любит деревенских. Понаехали, говорят. Ждёт я от вас не стало. Без своих там не застолбиться. А у тебя в городе знакомые есть? Славеечка за меня замолвить нужно. Хм. Ну, я там и запросто! Как сил наберусь, так привыкнул с тобой к моим родичам и на грязьям! Хе-хе-хе! Познакомлю! Только очки! Городские! Они теперь все такие! Со пломбом! Возгордившиеся! Нас и задрали, одним словом, бывшие провинциалы! а а Слышь! Кажись, едет кто! Ещё смешно отрывы. Да человек. Ну вот рыбаки. Хорошо вы, энергии полно. С такими я не коннала, я устала. Питайся на здоровье. Леший и Кикиморов встали в углу комнаты и приготовились ко встрече с людьми. План был прост – дождаться, пока незваные гости не усядутся на какое-нибудь место, после чего подойти к ним и вытянуть из каждого его энергию. Всех дел на полчаса, не больше. Увидев стоящих в углу призраков, Владислав едва не вскрикнул от ужаса. Впервые в жизни он видел настоящих, классических представителей потусторонней жизни. И вживую они выглядели гораздо страшнее, чем в кино и телесериалах. Из-за всех сил, сохраняя невозмутимый вид, Владислав сунул руку в карман, достал и надел зеркальные солнечные очки, чтобы призраки не перехватили его взгляд. Влад, ты чего это решил очки надеть? Тут же темнее, чем на улице. Не бойся. Сослепу ни во что не врежусь. «Глаза устали». «Так, где будем проводить испытания?» «Предлагаю провести их на улице. Прямо сейчас». «Нет, сначала чай. Ты же не против!» Владислав сделал вид, что смотрит в окно, но скосил глаза налево и пристально наблюдал за чужаками в доме. Хотя теперь, рассмотрев их повнимательнее, Владислав не стал бы называть их призраками. Старушка со злым лицом и длинными волосами и бородатый мужик лет 50 в классической народной одежде прошлых веков на призраков походили не особо, куда точнее к ним подошло бы определение «нечистая сила». Честно говоря, мне не терпится приступить к испытаниям. Кикимора осторожно сошла с места и плавными шагами направилась к Владиславу. Владислав замер, чувствуя, как по спине прошел ледяной холод. Кикимора подняла руки с длинными ногтями, собираясь вцепиться в непрошеного гостя, и Владислав не выдержал. Едва Кикимора дотронулась до его плеча, как Владислав резко схватил ее за руку и остановил ее. «Не смей меня трогать!» «Что?» «Что? Кто здесь?» Кикимора смотрела на Владислава таким взглядом, словно сунула руку в пасть неожиданно ожившему чучелу льва. Леший смотрел на Владислава с не меньшим изумлением. «Ты меня видишь?» «И не только вижу, могу еще и по морти врезать, если когти распускать начнешь». «А почему ты меня видишь?» «Какие когти? Влад, ты с кем разговариваешь?» «Так, пожалуй, пойду-ка я на улицу». «А вот и чай!» А чё это у вас у всех волосы дыбан стоять? Ничего себе сквозняк! Эх, да что такое? Заклинило её что ли? О -о -о -о. Ах, Никто из вас отсюда не выйдет! Говорите! Почему вы нас видите? Эй, Бородач! Ваши мерзкие <связь> лица вижу только я! Кикимора пулей метнулась к Макару и направила на его лицо длинные острые ногти. Макар даже не шелохнулся. Он продолжал смотреть на Владислава в ожидании ответа. Похоже, ты прав. Кикимора схватила Макара за плечо, и Владислав увидел, как из плеча коллеги к руки Кикиморы плавно потекли желтого цвета электрические потоки. Макар на действия Кикиморы снова никак не отреагировал. Макар, В сторону! Это бесполезно, приятель! Леший схватил Владислава за плечо, и Владислав почувствовал легкое головокружение. Он резко развернулся, вырвался из рук Лешего и нанес ему сокрушительный удар в лицо. Отскочил! Что тебе Не стойте на месте, бегайте! А -а -а. А -а -а -а. Кружитесь, иначе у вас всю энергию вытянут! Ой, ой-ой-ой, ой! Что это? Что это? Ну, ты сам напросился! Слышь, громороды! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе! К опусту потолка в дверь, Геннадий понял, что ее заклинило, а шум внутри — это попытки коллег открыть ее со своей стороны. Ничего страшного! Нет! Сейчас через окно заберу! Открою! Вот тебе! Вот тебе! А когда останавливаться? Ты, ты, ты, ugh, с, ты с кем дерешься? Никогда! Понятия не имею! Ой! Что ага! тебе, Ой! ,opot'tcha! Ой! Methods, он, вот! я! <stut> не могу войти в дверь! Заберусь в окно! Ой! Стой! чем это вот тут? Геннадий подскочил разъярённый лиший и со всего размаха ударил его в живот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это было? Ой-ой-ой. ой ой лестница отходит, а? Эй, ты куда кренишься? Мама! Что это? Что это? И я поворачиваюсь. На нас напали. О! Чёрт! Ок! Кстати, черти! Наташа, где бутылка? У меня! Открывай! Ну тогда черти нападут на нас! Зато и на этих тоже! А мы воспользуемся суматохой! Открывай! Как скажешь, Влад! Наташа закрыла глаза и быстрым движением открыла бутылку. О, о я пошел! Наташа изо всех сил затрясла бутылкой, вытряхивая чертей в комнату. Она их не видела, но зато отчетливо слышала грозный рев вырастающих в размерах чертей. Быстро увеличившись от размера дюймовочки до стандартного полуметра, черти заполнили собой всю комнату, от края до края. Это же Кихимора! Кихимора! Лерики, мужики! Макар, в окно! Прыгайте в окно! Первой в окно вылетела Наташа. Она проделала это так ловко и непринужденно, словно занималась подобными прыжками каждый день. Макар сиганул второй замыкал шествие Владислава. К своему глубочайшему изумлению он понял, что черти совершенно не обращали на людей никакого внимания. Их пугающая ярость полностью обрушилась на Кикимору и Лешину. И Леший с Кикиморой словно забыли о существовании людей. Их ильюция перекосила от ярости и злобы, словно они встретились с давными непримирными врагами. Владислав понял, что случайно выяснил нечто важное, но что именно, еще предстояло выяснить. Ходу отсюда, мужики! Ходу, пока совсем плохо не стало! Вот тебе и Влад, ну теперь-то ты скажешь, что там произошло? Да, да, да, да, да мне тоже интересно Фух, вы не поверите Да мы теперь во что хочешь поверим Фух, там были Леша и Кикимора Они напали на нас, хотели вытянуть энергию Поэтому у меня плечо болит? Поэтому, а черти, как оказалось, их сильно ненавидит Вот вернемся домой, и я вытрясу из липсиков всю душу Всю душу, но узнаю Узнаю, в чем там Несколькими часами позже Ой, как же мне больно Как же мне больно Ой, Как же мне больно Бери ноги унесли Сейчас про его физию нарисую! Я сдохну, доползу до города и вычлю, чем он дал нас видеть. уже сто лет так не видеть, где один смертный. Мы с ним еще и разберемся!